Глава 19. Мистер Хоффман был крупным, крепким на вид мужчиной. Он казался вырезанным из дерева, скорее всего, из тика. Его лицо было настолько лишено всякого выражения, что возникали сомнения, способен ли такой человек думать или чувствовать. Это казалось невозможным. Но вел он себя исключительно корректно. Мистер Хоффман встал, поклонился и протянул клинообразную руку. «Старший инспектор Дэви. Прошло уже несколько лет с тех пор, как я имел удовольствие. Возможно, вы даже не помните. О, я помню, мистер Хоффман. Дело о бриллиантах Аронберга. Вы выступали свидетелем обвинения». «Отличным свидетелем, позвольте заметить. Защитник ничем не мог сбить вас с толку». «Меня нелегко сбить с толку», — мрачно ответил мистер Хоффман. Он и не походил на человека, которого легко сбить с толку. «Что я могу для вас сделать?» — продолжал он. «Надеюсь, это не связано с неприятностями, ведь я всегда готов сотрудничать с полицией. Я с огромным восхищением отношусь к вашим превосходным полицейским. О, никаких неприятностей. Просто мы хотели, чтобы вы подтвердили кое-какие сведения. Я буду очень рад помочь вам, чем только смогу». «Как я уже сказал, я самого высокого мнения о лондонской полиции. У вас работают великолепные специалисты, такие цельные, такие справедливые, такие порядочные». «Вы меня смущаете», — сказал папаша. «Я к вашим услугам. Что вы хотите знать?» «Я просто собирался просить вас немного рассказать мне об отеле «Бертрам».» Выражение лица мистера Хоффмана не изменилось. Возможно, вся его фигура на пару секунд стала еще более неподвижной, чем раньше. Вот и все. «Отель Бертрам?» — переспросил он. В его голосе звучало удивление. Он был слегка озадачен. Можно было подумать, что он никогда не слышал об отеле Бертрам или что плохо помнит, известен ему отель Бертрам или нет. «Вы с ним связаны, не так ли, мистер Хофман? Тот пошевелил плечами. «Так много всего!» — сказал он. — Невозможно упомнить. Так много предприятий, так много дел. Я очень занят. — Вам принадлежит доля во многих предприятиях, как мне известно? — Да. — Мистер Хоффман улыбнулся деревянной улыбкой. — Я снимаю сливки там и сям. Так вы считаете? И поэтому вы думаете, что я как-то связан с этим отелем Бертрам? — Я бы не назвал это связью. Собственно говоря, вы... — Его владелец, не так ли? — добродушно произнес папаша. На этот раз мистер Хоффман явственно застыл. — И кто вам такое сказал, интересно? — мягко спросил он. — Полноте. — Это ведь правда, — весело спросил старший инспектор Дэви. — Очень хорошая собственность, я бы сказал. Вы должны ею очень гордиться. — О да, — ответил Хоффман. — В данный момент я не помню точно... — Видите ли, — он пренебрежительно улыбнулся, — мне принадлежит довольно много недвижимости в Лондоне. Это хорошее вложение денег — недвижимость. Если на рынке появляется нечто такое, что представляется мне хорошим приобретением, и есть возможность ухватить его за дешево, я вкладываю деньги. — И отель Бертрам продавали дешево? В качестве действующего предприятия он терял цену, — покачал головой мистер Хоффман. «Ну, теперь он твердо стоит на ногах», — заметил папаша. «Я был там недавно. Меня очень поразила атмосфера отеля. Приятные старомодные постояльцы, комфортабельное старомодное здание, никакого разгула, много роскоши, не бросающиеся в глаза». «Лично я мало о нем знаю», — объяснил мистер Хоффман. «Это всего лишь один из объектов моих инвестиций, но, думаю, дела там идут хорошо». — Да, по-видимому, им управляет первоклассный специалист. — Как его имя? — Хамфрис. — Да, Хамфрис. — Отличный человек, — сказал мистер Хоффман. — Я все отдал в его руки. Раз в год просматриваю балансовый отчет, чтобы проверить, все ли в порядке. — В этом отеле полно людей с титулами, — сказал папаша, — и богатых американских путешественников. Он задумчиво покачал головой. — Прекрасное сочетание. «Вы говорите, что недавно там были», — осведомился мистер Хоффман. Не, «Не в официальном качестве, надеюсь?» «Ничего серьезного. Просто старался разгадать маленькую тайну». «Тайну? В отеле Бертрам?» «Кажется, да. Дело о пропавшем священнике. Так его можно назвать». «Вы шутите», — сказал мистер Хоффман. «Вы выражаетесь языком вашего Шерлока Холмса». «Этот священник...» Однажды вечером вышел оттуда, и больше его никто не видел. «Странно», — заметил мистер Хоффман, — «но такое случается. Я помню, много лет тому назад была одна сенсация. Полковник... Как же его звали? Полковник Фергюсон, кажется. Один из конюшек королевы Марии». Мария Текская, 1867-1953, жена короля Георга V, правил в 1910-1936 годах. Он вышел однажды ночью из клуба, и его тоже больше никто не видел. «Конечно», — вздохнул папаша, — «многие из таких исчезновений происходят по воле исчезнувшего». — Вам известно об этом больше, чем мне, мой дорогой инспектор, — сказал мистер Хоффман и прибавил. — Надеюсь, в отеле Бертрам вам постарались помочь всем, чем могли? — Там были необычайно любезны, — заверил его папаша. — Это мисс Гориндж. Она у вас давно работает? — Наверное, я очень мало знаю об этом. Вы понимаете, я лично отелем не интересуюсь. — Фактически... Тут он обезоруживающе улыбнулся. Ваша осведомленность о том, что отель принадлежит мне, меня удивила. Вроде он и не задал вопроса, но снова в его глазах промелькнуло некоторое беспокойство. Папаша отметил это, не подав виду. Хитро сплетение Сити напоминают гигантскую головоломку, сказал он. У меня разболелась бы голова, если бы мне пришлось заниматься этой стороной дела. Насколько я понял, одна компания, холдинговая компания Мейфер, как-то так она называется, зарегистрирована как владелец. Но она принадлежит другой компании и так далее. А суть в том, что она принадлежит вам. Все так просто? Я прав? Да, отелем управляю я и другие директора совладельцы, довольно неохотно признал мистер Хоффман. Другие совладельцы. И кто они такие? «Я думаю, это вы и ваш брат?» «Мой брат Вильгельм и я являемся совладельцами этого предприятия. Вы должны понимать, что Бертрам — это лишь одно звено в цепи различных отелей, офисов, клубов и других заведений Лондона. Есть и другие директора. Лорд Помфред, Абель Айзекстайн — голос Хофмана неожиданно зазвучал резко. «Вам действительно необходимо знать все это? Только потому, что вы расследуете дело о пропавшем священнике?» Папаша покачал головой с виноватым видом. «Наверное, мне просто любопытно. Поиски исчезнувшего священника привели меня в Бертрам, но затем я всерьез заинтересовался, если вы меня понимаете. Иногда одно ведет к другому, правда?» «Наверное, так может быть, да». А теперь он улыбнулся. «Ваше любопытство удовлетворено?» «Нет, ничего лучше, чем обратиться к первоисточнику, когда тебе нужны сведения, не так ли?» Любезно спросил папаша и поднялся. «Есть только одно, что мне действительно хотелось бы знать, но я не думаю, что вы мне это скажете». «Да, инспектор», — голос Хоффмана звучал настороженно. Откуда Бертрам набирает свой персонал? Великолепные служащие. Тот парень, как там его, Генри? Тот, который выглядит как потомок императора или архиепископ, что-то вроде этого. Во всяком случае, он подает чай и маффины, такие роскошные маффины, незабываемое чаепитие. «Вы любите маффины с большим количеством масла, да?» Взгляд мистера Хоффмана на мгновение с неодобрением остановился на полной фигуре папаши. «Полагаю, вы сами видите, что люблю», — ответил тот. «Ну что ж, не смею вас задерживать. Полагаю, вы очень заняты изучением финансовых сделок при слиянии фирм или чем-то подобным». «Вот как! Вы забавляетесь, делая вид, будто не разбираетесь во всем этом». «Нет, я не занят. Я не позволяю себе слишком погружаться в дела. У меня скромные вкусы. Я живу просто. У меня есть досуг, который я посвящаю выращиванию роз и своей семье, которой я очень предан». «Звучит идеально», — ответил папаша. «Хотел бы я так жить». Мистер Хоффман улыбнулся и неуклюже поднялся, чтобы пожать ему руку. «Надеюсь, вы очень скоро найдете вашего исчезнувшего священника». — О, с этим все в порядке. Простите, что я неясно высказался. Его уже нашли. Печальный случай. Он попал под автомобиль и получил сотрясение мозга. Вот и все. Папаша пошел к двери, потом обернулся и спросил. — Кстати, а леди Седжвик тоже входит в число директоров вашей компании? — Леди Седжвик? Хоффман помолчал несколько секунд. — Нет. — А почему она должна входить? — — Ну, носятся слухи. — Просто акционер? — Я... — Да. — До свидания, мистер Хоффман. Большое вам спасибо. Папаша вернулся в Скотланд-Ярд и прошел прямо к помощнику комиссара. Два брата Хоффман стоят за отелем Бертрам в финансовом смысле. — Что? Эти негодяи? — возмутился сэр Рональд. — Да. Они держали это в большой тайне. — Да, и Роберту Хофману очень не понравилось, что мы об этом узнали. Это стало для него потрясением. — Что он сказал? — О, он был очень официален и любезен. Пытался, правда, не слишком явно, выведать, как я об этом узнал. — Полагаю, вы не предоставили ему эти сведения? — Разумеется, нет. — Какое оправдание вы придумали своему приходу? — Никакого, — ответил папаша. Не щел ли он это несколько странным? Думаю, счел. Но в целом я думаю, поход удался, сэр. Если за всем этим стоят братья Хоффман, это многое объясняет. Они сами никогда не занимались ничем криминальным. О нет, они не организуют преступления, но они их финансируют. Вильгельм занимается банковской стороной и Швейцарии. Он стоял за махинациями с иностранной валютой сразу же после войны. Мы знали об этом, но не могли этого доказать. Два брата контролируют большие деньги и используют их для финансирования различных предприятий. Некоторые из них законные, некоторые нет. Но они осторожны и знают все уловки этого бизнеса. Посредничество в торговле бриллиантами Роберта вполне законный бизнес, но картина наводит на размышления. Бриллианты, банковские консорциумы и недвижимость, клубы, культурные учреждения, офисные здания, рестораны, отели — все они якобы принадлежат кому-то другому. Вы думаете, Хоффман — тот, кто планирует эти организованные ограбления? Нет, я думаю, что эти двое занимаются только финансами. И придется искать мозговой центр в другом месте. Где-то действует первоклассный ум.